Глава восьмая. «Я опоздаю на работу», — сделала Галя попытку оттолкнуть от себя Игоря, хоть ей и совершенно этого не хотелось. «Вот и замечательно. Тебя уволят, и ты будешь сидеть дома и заниматься только мной». Довольно отозвался Громов и подмял ее под себя еще сильнее. Продолжить этот дурашливый диалог они смогли только когда нацеловались в волю. «К твоему сведению, я сама себе начальник. Уволить меня не могут» заявила Галя решительно, садясь в постели, и с утра пораньше чувствовала моту в каждой мышце. Да? Притворно удивился Игорь, после чего сделал вид, что ужасно расстроился, чем довел Галю до приступа хохота. После возвращения из домика в деревне, как Галя про себя называла место празднования нового года, все изменилось в ее жизни. И прежде всего она наполнилась любовью, такой, от которой замирает сердце, когда образ любимого преследует тебя повсюду, чем бы ты ни занималась когда хочется каждую минуту проводить с ним рядом, и домой ты летишь на крыльях любви. Теперь у них с Игорем была общая спальня, каждая ночь которой была наполнена страстью, а на сон оставалось совсем мало времени. Каждое утро Галя испытывала легкое недосыпание, когда как тело уже томилось в ожидании новых ласк любимого. Стоило им только расстаться. В течение дня Галя вспоминала эти ночи и порой заливалась краской стыда, когда воспоминания всплывали слишком откровенные и даже запретные. Игорь оказался искусным любовником. И удовлетворение Галя испытывала при каждой близости с ним. И с каждой новой ночью Галя укреплялась в мысли, что никогда ей это не надоест. Огромного она будет хотеть не меньшей силы и через год, и через два. Все, пора покинуть это порочное ложе», — решительно заявила она, соскакивая с кровати раньше, чем Игорь успел поймать ее. «Времени осталось в обреза. На быстрый душ и завтрак. У меня сегодня встреча с заказчиком, на которую я никак не могу опаздывать». Умчалась она в ванную. «Душ был не просто быстрым, а стремительным». На самом деле времени оставалось еще меньше. Она уже и полноценный завтрак приготовить не успеет. Придется обойтись кофе с бутербродами. Ну да ладно, до обеда как-нибудь протянет. Не иначе, как мысли ее и Игоря работают в одном направлении. Когда зашла на кухню, на столе уже дымился кофе, и красовалась тарелка с бутербродами. «В час я за тобой заеду и повезу обедать. И не спорь», — строго заявил Игорь. А то потом люди начнут говорить, что довел жену до истощения. «С каких это пор тебя волнует, что говорят о тебе люди?» — рассмеялась Галя. И со свадьбы я не похудела, а наоборот поправилась. «И мне это очень нравится». Взял ее Игорь за руку и потянул к себе на колени. Он частенько так делал, и Галя ничего против не имела. Но не сегодня. Обычные такие посиделки заканчивались чем-то более откровенным. «Игорь, я правда опаздываю». Забрала Галя свою руку. «Эта встреча для меня важна. Ты же сам знаешь, какая конкуренция на рынке таких, как я, специалистов. Трудно быть лучшей». Улыбнулась она. «Заказы были». Получала и Галя с завидной регулярностью, но она мечтала выйти на уровень, когда сама будет вправе выбирать клиента, а не соглашаться на практически любое предложение работы. И для этого ей не только нужно было усиленно трудиться, но еще и показывать себя лучшей среди многих. «Ты есть лучшая», — серьезно проговорил Громов, глядя ей в глаза. «И не только на работе». Слова эти грели душу, пока Галя добиралась до объекта, работы на котором вышли на финишную прямую, и где она назначила встречу новому клиенту. Кто бы мог подумать, что все сложится именно так, частенько Галя вспоминала свое знакомство с Игорем, какое впечатление он произвел на нее с первого взгляда. Как спорили они с ним по всяким пустякам, с тех пор он сильно переменился, превратился в совершенно другого человека, и теперь Галя понимала, что таким он был всегда. Только долгое время скрывал от всех свое истинное лицо. Зато теперь он с каждым днем раскрывался все сильнее и с лучшей стороны. Клиент уже ждал ее нетерпеливо прохаживаясь у крыльца небольшого строения, которое усилиями Гали превратилось в современный офис компании юристов, совсем необходимым для качественной работы и удобства клиентов. «Извините за опоздание в городе пробки». Пришлось прибегнуть ей к дежурной отмазке. «Извиняю, но у меня на счету каждая минута, а посему предлагаю сразу приступить к обсуждению». «Да, конечно». Отперла Галя офис своим ключом и впустила внутрь полноватого мужчину лет 45. «Могу я предложить вам кофе или чай?» «Нет, спасибо». Как я уже сказал, на все это у меня нет времени. Нетерпеливо взглянул мужчина на наручные часы. И я бы хотел ознакомиться с вашим портфолио. Мое портфолио вы могли видеть на моем сайте. Удивилась Галя. Ну а свои профессиональные качества я продемонстрирую на деле. Этот объект мое детище от и до, как говорится. На его месте была бетонная коробка с черновой отделкой. Ну и вы можете сами оценить, чем он стал. Обвела Галя взглядом холл. вот как? Скептически поджал мужчина губы. А я думал, что это офис ваш. «На свой собственный я пока еще не заработала», — сдержанно улыбнулась Галя. «Но у меня все впереди», — бодро добавила. "Пойдемте". распахнула дверь в первый кабинет. Она не позволит кому бы то ни было испортить ей настроение. Людям свойственно сначала придумывать, а потом верить. Вот и этот мужчина, который даже не пожелал представиться, составил о ней не совсем верное мнение, а потом решил не скрывать своего разочарования. И если для него критерием качества работы считается наличие офиса, то вряд ли они с ним смогут договориться». Но со своей стороны она обязана сделать все возможное для положительного результата. Ну что ж, я впечатлен, очень впечатлен. Довольно потер руки мужчина, когда обзорная экскурсия по офисному зданию подошла к концу. Значит ли это, что мы с вами договоримся? Обрадовалась Галя, но не подала виду. Скорее да, чем нет. Уклончиво отозвался мужчина. Вы мне позволите сделать несколько снимков, если это нужно? Удивленно ответила Галя. Зачем ему снимки, если видел он все собственными глазами? «А могу я поинтересоваться, каким объектом мне вскоре предстоит заняться?» Галя специально поставила вопрос так, словно уже получила эту работу. Обычно это работало. Но сегодня встреча явно выбивалась из рамок стандарта. «Не могу вам ответить на этот вопрос». Окончательно сбил ее с толку клиент. «А кто же может? Или вы пришли не для того, чтобы нанять меня на работу?» Галя уже не знала, что и думать, как и сожалела, что потратила столько времени впустую. Ведь у нее на сегодня была запланирована работа, сделав которую она подведет объект под ключ и из-за этой встречи ей придется задержаться допоздна. Дело в том, что заказчик не я. Ну, то есть я лицо, уполномоченное заказчиком для проведения предварительных переговоров. А к чему такие сложности? Простите, но я впервые сталкиваюсь с таким. Прощаю. Вот уже во второй раз Галя удостоилась проявления его великодушия. Хоть и сама встреча ее уже порядком напрягала. Я профессиональный посредник. «Выполняю подобные услуги в самых разных областях, обладаю широким спектром знаний и опыта. Довольно востребованный специалист, должен вам сказать». Важно добавил мужчина. «Заказчик нанял меня, чтобы я составил первое мнение о вашем уровне, рекомендовал вас ему или же не рекомендовал, соответственно». «Поняла», — кивнула Галя всеми силами, стараясь держать недовольство и желание бросить взгляд на часы. Теперь уже ей было жалко своего времени, которое воровал у нее какой-то посредник. Совершенно лишнее звено в цепочке, как ни крути. «И каково же ваше мнение?» «Выше всяких похвал. Вы профессионал с большой буквы, но...» «Мой вам совет. Обзаведитесь офисом для солидности». «А у вас есть офис?» — улыбнулась Галя. Как ни странно, но высказанная с таким искренним восторгом похвала польстила ей в лучшем смысле этого слова. И мужчина уже не казался неприятным. Несколько заносчивым. Да, но кто из нас без недостатков?» Ну, конечно. Небольшой, но со всеми удобствами. И если бы я удостоился чести познакомиться с вами раньше, то для отделки своего офиса нанял бы непременно вас. Знаете, он ведь был в таком ужасном состоянии, когда я... Фух, что-то я отвлекся. извините. Я и правда очень тороплюсь. У меня на сегодня запланировано еще четыре встречи. И мне надо есть по часам. Язва, знаете ли. «Да и вас не хочется отвлекать попусту. Так вот, своему клиенту я буду рекомендовать вас, как отличного специалиста. Уверен, что вскоре я вам позвоню, и вы уже сможете сами все узнать про будущий заказ. А пока разрешите откланяться, барышня». «До свидания». Снова не получилось у Гали сдержать улыбки. Этот мужчина оказался очень забавным. «Ой, а как вас зовут? Что-то мы и не познакомились». «И то верно», — важно кивнул мужчина. Ну а вас я знаю все, вы Галина Михайловна Тихая, модный дизайнер по интерьеру. Я и отзывы о вас прочитал все. Ну а я дядя Степа, посредник. И все? В который раз удивилась Галя. Все, меня так называют все. Можете считать это моим брендом. Дядя Степа. Совсем не великан. Долго еще посмеивалась про себя Галя, когда проводила посредника и приступила к работе.